Глава 14. Неожиданно позвонил маленький маркиз. Клаудио Дельфоско де Минтеферрано, маркиз Бальони, собирался по делам в Равену, сопровождая старую знакомую из Рима. Он пригласил Саши пообедать с ними в одном элегантном, в чем, зная маркиза, девушка ни минуты не сомневалась, ресторане. Белоснежное здание с мраморным балконом, темно-коричневая окантовка окон, золотые буквы-вывески – все настраивало на торжественный лад. Внутри обстановка была не менее элегантной. Белые стены из катерти, сверкающие хрусталь бокалов, тонкие темно-коричневые полки с расставленными на них бутылочками-сликерами, с ликерами, напоминавшими старинные зелья. Конечно, маленький маркиз должен был выбрать именно это заведение. Саша, чтобы не ударить в грязь лицом, тоже принарядилась. Впервые за все время она выбрала туфли на каблуке, привезенные ради свадьбы подруги набросила тонкий кожаный пиджак молочного цвета на коричневое платье-футляр, накрасилась и распустила по плечам светлые волосы. Маркиз был, как всегда, элегантен, его лысина сияла не хуже хрусталя на фоне темно-синего клубного пиджака, лимонная бабочка гармонировала с лимонными брюками, а дама рядом с Маркизом... О, дама была прекрасна. Ее совершенно не портил возраст. Саша дала бы женщине лет 65-70. Легкая седина тонирована дорогим парикмахером. Нет, конечно же, не просто парикмахером, а настоящим маэстро. Прохладным бежевым цветом. И сама дама словно сошла с картинки в журнале, в бежевых и золотистых тонах, с тонкой нитью жемчуга на шее. Она мягко пожала Сашину руку, когда маркиз представлял их. Сначала Сашу, затем женщину. Явно восхищаясь старшей по титулу прекрасной дамой. «Александра Эмельянова». Конечно, произнести рядом буквы «Е» и «М» итальянец не смог. Графиня Ланте. Да, именно так и должна зваться эта графиня. Легким, звонким, музыкальным именем. Контесса Ланте. Зовите меня Адели. Улыбнулась дама Саша безо всякого высокомерия, но с любопытством рассматривая девушку. Им подали игристое в высоком, тонком бокале флюте. Это исторический ресторан. Ему больше ста лет, и здесь подают уникальные блюда. Рассказывал между тем маркиз. Мы заехали по пути из Венеции. Графиня хотела встретиться с сыном, у меня тоже были некоторые дела в городе, и мы не могли отказать себе в удовольствии пообедать в этом прекрасном заведении. Последовал дегустационный сет. Устрицы с лимонным соусом, тартар из тунца с икрой и малиновым уксусом, тушеный осьминог с крохотными кусочками кукурузной поленты и оливками таджаска, спагетти с лонгустинами, а затем морской окунь врагу из моллюсков и овощей. На десерт был предложен карамелизированный ананас с мусом из зеленого яблока и крошечной чашечкой горького кофе. И, конечно, еда сопровождалась вином. Саша попробовала и шардоне, и соаве, и другие вина, чьи названия она не запомнила. Кто-то из древних сказал, что в вине можно увидеть чужое сердце. Задумчиво разглядывая бокал, протянула контесса. Это был софокол, тут же отреагировал маркиз. А Саша наслаждалась вином и думала, как ей повезло общаться с людьми, вот так запросто вспоминающими сафокла. К каждому блюду подавался отдельный бокал вина, и, несмотря на то, что порции были небольшими, девушка чувствовала, что наелась. Маркиз был, как всегда, в ударе, прекрасная контесса оказалась очень приятной и деликатной компанией, и все трое вполне непринужденно разговаривали и смеялись над шутками Маркиза. Саша порадовалась в душе, что не явилась в джинсах и кроссовках. Она надеялась, что в приличном виде вписывается в элегантную компанию в элегантном ресторане. «Какое прекрасное игристое здесь подают на аперитив!» – подсокал языком Маркиз. «Главное, чтобы на аперитив не подавали убийства!» – неловко пошутила Саша, еще не отошедшая от последних событий. Но увидя, как округлились глаза собеседников, срочно исправилась, обратившись к графине. «Контесса!» «Алессандра, Карисима, Зовите меня Адели! Тем более, что в браке я потеряла свой титул, «Выйдя замуж за человека, не имеющего отношения к аристократии?» «Аделия!» – галантно склонился в ее сторону Маркиз. «Вы всегда будете графиней по крови. Причем здесь брак!» «И вы счастливы? Никогда не пожалели?» – бестактно поинтересовалась Саша. «Это был брак по любви. Я ни разу об этом не пожалела. Мой супруг был военным, дослужился до звания генерала и подарил мне прекрасного сына. Мужа нет с нами уже пять лет». — Простите, я не знала. — Ну что вы, дорогая, все в порядке. — А как же титул? У вас есть братья? — А титул перейдет моему сыну, как единственному наследнику мужского пола после моего отца. Я сказала в будущем времени, потому что мой отец, граф Джиролу Моланте Сальвиани, жив. Ему девяносто, но он прекрасно себя чувствует и живет в замке в пригороде Рима прямо у моря. Он вам понравится. Вы должны обязательно с ним познакомиться. В замке «Прекрасный сад» он выходит прямо на море. Саша расценила слова графини как простую вежливость и собралась поблагодарить за любезность, как вдруг услышала за спиной знакомый голос. «Здравствуй, мама!»